Вы когда-нибудь тоже полюбите? Если вас правильно разгадала, полюбите человека недюжинного. Это великое счастье, но оно потребует всей вашей души и всего вашего ума. Барышня почувствовала себя польщенной, но в то же время и задетой. Она уже два с половиной месяца воображала, будто бы влюблена в одного конногвардейца. «А от чего вы думаете, что я еще не полюбила?» «Вижу». Дама улыбнулась на нотку обиды в голосе. — У вас спящее лицо. Женщина просыпается, когда в первый раз по-настоящему полюбит. Я с таким же, как вы, лицом ходила и будто во сне жила, пока однажды в декабре под нашими окнами не зазвонил колокольчик. Сейчас мне кажется, что этот звук меня и пробудил. А, впрочем, давайте проверим, любите ли вы или нет? То, о ком вы подумали, когда сдвинули брови. Скажите, бывает, что прошло пять минут, и вы ни разу о нем не вспомнили? Разумеется, бывает. А бывает, что вы посмотрели на кого-то другого и сказали себе, какой красивый мужчина? Да, я ведь не ханжа, но мой избранник — Не без колебаний употребила барышня слишком ответственное слово. «Очень хорош с собой, и я смело могу сравнивать его с кем угодно». «Вам за него страшно?» «Ежечасно, ежеминутно». «Вы боитесь, что он разобьется, выпав из седла, заболеет неизлечимым недугом?» «Что безжалостный брютер вызовет его на смертельные поединок?» «Что безумец на улице бросится на него с ножом?» — Что за дикие фантазии? Мне и в голову подобное не приходит. — Ну так вы скоро его забудете. Разлука и новые впечатления об этом позаботятся. — Я вам скажу, что такое любовь. Это каждый минутный непрекращающийся страх, такой сильный и постоянный, что других страх уже не остается. Юная девушка, я много чего боялась, всяких пустяков, мышей, тараканов, грома, цыган, всего не упомню. А теперь боюсь только одного, что он умрет, и я останусь на свете одна. Но наши испытания близятся к концу. Он больше не каторжник и не вечный сибирский ссыльный, он солдат, он на Кавказе, скоро мы соединимся. Залюбовавшись счастливой улыбкой, Омолодивший и осветивший лицо дамы и не желая, чтобы это сияние померкло, петербуржанка сказала очень осторожно. Но ведь он нижний чин, подневольный человек. В известном смысле его положение тяжелее, чем у ссыльного. Улыбка не померкла. Дама спокойно ответила. Он обещал, что быстро выслужит офицерский чин, а потом немедленно подаст в отставку. — О, вы не знаете, как трудно достают цепа людям такой судьбы. Отец, он генерал, рассказывал мне, что... — А вы не знаете его. Брюнетка вспыхнув, перебила генеральскую дочь. — Он слов на ветер не бросает. Если пообещал, обязательно исполнит. И смутилась. — Простите меня, простите, вы не рассердились. Я так боюсь, что вы... Не согласитесь выполнить мои просьбы. Сделаю все, что будет возможно. Говорите. Твердо ответила блондинка и крепко сжала обе руки совеседницы. Вы желаете, чтобы я разыскала вашего возлюбленного и что-то ему передала? Но свичка выразила свою благодарность ответным рукопожатием. Да, то есть нет. Искать его не нужно, я вам сейчас... Назову его имя и место службы. Ничего ему не передавайте. Просто пишите мне, как он. Здоров ли, не нуждается ли в чем-то. Вот все, о чем я прошу. Только ради Бога будьте осторожны. За такими, как он, бдительно следят. Неизвестно, как, может быть, истолковано ваше к нему внимание. А пуще всего я боюсь. Не догадался бы он сам, что я через вас о нем пикус, это, может, ему не понравится? Будьте совершенно покойны, я не подведу ни его, ни вас. Девушка достала из бархатной ташки нарядную книжечку с карандашком. Итак, его имя из книги Г.Ф. Мангарова «Записки старого кавказца». Санкт-Петербург, 1905 год